проявить доброты. А они ко мне хоть когда-нибудь доброту проявляли? Они пинали меня ногами, эти несостоявшиеся бумагомаратели. Разве Август Цесарец плохой писатель? О чем он пишет? Что он знает, этот интеллигентишка? Он и в деревне-то не жил. Он запаха «Свежеиспеченного хлеба не знает. Он коровой детей пугает, забодает. Ему не народ наш дорог, а чужестранные идеи. Ему не хорватская боль сердце рвет, а московская. Но ведь я не сказал вам, зачем принесли эти статьи именно вам, господин Будок. Так скажите, раздраженно заметил Будок, и стал раскуривать маленькую трубку на согрейку. Такие обычно сосут рыбаки на паче. Разве вы не испытаете высокого чувства национальной радости, если киршований, Аджия и цесовец, особенно цезарец, признают нашу правоту? Разве этим они не перечеркнут всего того, что писали вообще и против ваших романов в частности? Разве этим они не воздвигнут памятника вам, борцу за хорватскую идею? Разве их отречение не будет понято хорватским крестьянином как гимн гражданскому мужеству, когда вы один наперекор всем отстаивали нашу точку зрения? Уничтожить врага — это половина победы. Обратить врага на свою сторону — вот истинная победа. «Это все эмпиреи», — по-прежнему раздраженно сказал Будок. «Чего вы от меня хотите, я в толк не возьму?» «Я хочу, чтобы вы помогли нам победить». «Просмотрите их рукописи, подскажите мне, на что следует жать, что забыть, что похвалить, что выгодно обыграть в беседах с ними». «В беседах...» Хмуро усмехнулся Будок, и его лицо, обычно добродушное, ожесточилось. «Они вы с вами не беседовали. С ними...» «Не беседовать надо. Их надо скрутить в бараньи рог. Что для вас страшнее, физическая пытка или отречение от идей? Ну-ка, ответьте. Вы же лгать не умеете». «М -м, «Давайте», — сказал Будок, протянув лопатистую ладонь, — «и сядьте у окна, покурите». Я сделаю отметки на полях. Грац осторожно положил на его сухую ладонь листки бумаги, также осторожно поднялся и отошел к окну. А еще про идею бормочет сволочь, — подумал Грац. Конкуренты они ему. Дальше этого он не видит. Зависти есть зависть. У них у писателей особенно как скорпионы в банке, право слово. Одно дело делаем, о нем и надо думать. Так он ведь и наше дело на одного себя примеряет. Ни черта путного не подскажет, только брюзжать будет. Если, мол, меня ругали, значит, ничего у них умного нет и быть не может. Однако Грац ошибся. Быстро пролистав страницы, сделав пометки, Ниле Будок брезгливо протянул ему рукописи и сказал, «Красным карандашом я отметил то, что надо выжигать из умов хорватов каленым железом. Кершаване и Цесарец с их бандой должны от этого на площади отречься». Синим то подчеркнул, что может не понравиться их ортодоксам,